Глава одиннадцатая «Давайте подумаем, где спрятали настоящего императора», — задался вопросом Октавиан. «Его не могли далеко увезти. Я ведь разговаривал с ним не так давно». «А что тут думать? Он у себя в покоях», — хмыкнул Марк. «Мимо гвардейцев заговорщиком не пройти. Вдобавок императорский приказ еще действует. Никого из дворца не выпускать». Сможешь нас провести к Тиберю незаметно? Хм, один я быстрее пройду, — Марк задумался. Да и не вижу смысла идти всем. Лучше вызовем из ремеры верных империи гвардейцев. Считаешь, никому нельзя доверять? Уточнил Вильгросса, а принц кивнул, составляя послание для магического вестника. Всех, конечно, не подменили, но кто знает, на кого нарвемся. И какой у нас план? уточнил я. «План? Я пробираюсь к отцу, освобождаю его и привожу в чувство. Затем он снимает запрет на портальные перемещения, и во дворец прибывают гвардейцы, которые и обезвреживают заговорщиков». «Ага, это сработает, если ты — это ты, а император — настоящий», — пробурчала под нос. «Но я ведь тоже никак не проверю, что вы — те, за кого себя выдаете. парировал Марк. «Отчего же?» — возразил Октавиан. — Давайте зададим друг другу вопросы, ответы на которые больше никто не знает. Согласившись на проверку, мы успешно ее прошли, после чего вместе вышли из покоя в принца. Наш с мужем путь лежал к сенатору Вельгроссе. Мы как раз завернули в нужный коридор, когда увидели слуг, вытаскивающих из дверей здоровенный сверток. С активированным амулетом нам оставалось только вжаться в стену, и дождаться, пока похитители поравняются, вырубить обоих и шустро затащить в ближайшую пустую комнату. Теперь мы уже знали, как выглядят амулеты иллюзии, поэтому сразу сняли их с жрецов Тхайсет. свертке из постельного белья, которое они тащили в стирку, нашли спутанного магической сетью майя. С трудом удалось освободить и привести в чувство целителя, который очень удивился, проснувшись не там, где засыпал. Новый план созрел быстро. Жрецов Актавиан спеленал по рукам и ногам и запихнул под кровать, чтобы сразу в глаза не бросались. А дальше мы с Маем использовали амулеты иллюзий, позаимствованные у заговорщиков, и превратились в слуг. Сверток с бельем без тела внутри стало легче, его прихватили для маскировки. Ну, а магистр предпочел двигаться скрытно, чтобы подстраховать от неожиданностей. И они приключились, когда мы столкнулись с Анной и Соером неожиданно выскочившими нам навстречу. Нас друзья сразу не распознали, но их насторожила реакция узнавания. Бедного Мая Анна сходу отправила в нокаут, а мне удалось увернуться от Соера и крикнуть, чтобы не били своих. Как оказалось, Лиру тоже столкнулась с заговорщиками на выходе из наших покоев. Учитывая, что они в одно время действовали в разных точках встречи, «Глупо надеяться, что Джер до сих пор у принца Дария. Скорее всего, его вытащили похожим способом, как и нас попытались. Проверьте, нет ли его там», — приказал магистр сладкой парочки. «А мы отследим маршрут, которым магов намеревались вывести из дворца». Договорившись о способе связи и предупредив, что Марк с императором скоро вступит в игру, мы тем же составом направились к прачечным. Только спустились на технический этаж, как навстречу вырулил слуга, внешне неуловимо похожий на нас. «Где вы ходите? Заждались уже! Тащите мага сюда!» Мы с Маем переглянулись, перехватили сверток с бельем поудобнее и пошли вслед за жрецом. Он вывел нас на хозяйственный двор, где на повозку грузили чуки с грязным бельем. «Зачем, если во дворце работает прачечная?» Подобными вопросами никто не задавался. Ну и мы промолчали, сгрузив сверток на телегу. Я осторожно прощупала ближайший тюк и обнаружила, что внутри находится кто-то живой. Сопровождающий подал знак, чтобы убирались со двора побыстрее. Молча кивнув, мы отошли от повозки, которая тронулась и покатилась к воротам. Однако уйти не получилось. Дорогу заступил мужчина в униформе мажордома, разглядывающий нас с нескрываемым интересом. «Кто вы, братья? Назовите себя!» — потребовал он. «Попались!» — запаниковала я и завела руку за спину, доставая магический стилус. До сих пор мне не удавалось применить магию из-за опасности разрушений и жертв, да и сейчас создание плетения займет время, вряд ли жрец согласится подождать. «Делайте, что он говорит!» расслышала сзади шепота Актавиана. «Узнаем, кто у них главный». «Брат, Неоп и Сатис», — ответил за двоих май. «Следуйте за мной», — удовлетворенно кивнув, приказал незнакомец. «Мы прошли коридорами для слуг в подвальное помещение, когда нас неожиданно втолкнули в боковую комнату. Тхашедж, как вы и говорили, я нашел их во дворе». Сдал нас мажордом. Вот как! И кто же тут прячется? Навстречу вышла Арвин, ничуть не похожая на ту взбаломошную пигалицу, которую я ее запомнила. Она сорвала с нас амулеты с иллюзиями слуг и расплылась в ухмылке: Надо же! Какие рыбки попались! Что? Не ожидали? хмыкнула самодовольно. В помещении помимо нас и лже адептки Леймор присутствовала четверка жрецов, и того пятеро против троих. Плюс мужардом, дом, который вышел и притворил дверь. Кто ты такая? Зачем похищаешь магов? Выпалила, отвлекая внимание, и отступила в сторону, чтобы не задеть Мая. Кто я? Это вам не обязательно знать. А вот зачем? Скоро прочувствуешь на собственной шкуре. Арвин хотела еще что-то сказать, но в это время с улицы донёсся треск магических пульсаров. Надеюсь, это гвардейцы Императора прибыли. «Взять!» Леймор ткнула в нас пальцем и бросилась к единственному окошку под потолком. И окинулась к ближайшему противнику, припоминая, чему нас учили на тренировках. Май тоже не оплошал, срубая других двух жрецов целительским параличом. А там и Октавиан ворвался, добивая тех, кого мы только задели. Магистр сразу устремился к Карвин, которая оказалась, на удивление, ловкой и едва не вырвалась. Не успела. Я все-таки ударила огненным плетением, а Май тут же жахнул исцелением. Вельгроса повалил девчонку на пол и сорвал амулет иллюзий, который был похож на другие. Сначала мы увидели только рассыпавшиеся по плечам золотистые волосы, Лицо заговорщицы рассмотрели позже, когда Ктавиан усадил ее на стул и связал по рукам и ногам. «Ты?» — магистр вдруг побледнел и отшатнулся. «Ювеналия!» Я пристально всмотрелась в лицо девушки, которая видела лишь на портретах. «Что?» хм, «Не ожидали!» Криво ухмыльнулась она, довольная произведенным эффектом. «Бывший жених?» бросивший невесту на верную смерть в Эльсарионе и сестра, спутавшаяся с предателем и занявшая мое место. Я даже не знаю, кого из вас больше ненавижу». «Юви, я же вернулся», — прошептал Актвиан. «Вернулся, как и обещал, привел помощь. Я искал тебя все эти годы. Ты же знаешь, что я бы никогда тебя не бросил там». «Ха! Вернулся он!» издевательски расхохоталась девушка. «Я знаю. Но что толку, если ты опоздал? Ладно, Таф, расслабься. Я в курсе, как ты старался. Однако, видишь ли, жизнь — жестокая штука. Ты предал снова, женившись на Фэлл. Юве, ты же понимаешь, что нам не оставили выбора. Не оставили выбора. Не смеши. Фэл могла выйти замуж за принца, но выбрала тебя». «Зачем же ты помогла избежать брачной ночи с Марком?» — не выдержала я глупых обвинений. «Это я ненавижу тебя за то, что сбежала и обрекла меня на девять лет домашней тюрьмы». «Довольно. Это уже не важно. Ты на стороне заговорщиков, Юви. Ты враг, покусившийся на безопасность Эльмеры», — выпалил Октавиан. «О, ты снова хочешь предать. Как же благородно. Таф. Клялся в любви и говорил, что никогда не отвернешься, что бы ни случилось, а на деле собственными руками вонзаешь нож в горло. «Юве, которую я любил, осталась в ловушке Эльсариона», — с горечью признал магистр. «Уверен?» — тряхнув головой, сестра посмотрела на моего мужа и завораживающе улыбнулась. «А если нет? Если все еще можно исправить?» «О чем ты?» Мы будем вместе, как и мечтали. Поженимся и сбежим на другой край Вселенной. Теперь действительно сбежим, имея для этого средства и связи. Проблема в одной маленькой детали, которая не позволит заключить брак. Ювеналий выразительно посмотрела на меня. К сожалению, ваш союз не предусматривает разводов. Значит, мы попросту устраним небольшое препятствие на пути к нашему счастью. Что? Я чуть не оглохла, когда услышала слова родной сестры. «Да как ты можешь?» «Ну ты тварь!» Столько лет скрывалась, зная, как Октавиан терзается чувством вины и ищет тебя, а теперь заявилась и предъявляешь претензии, что тебя недостаточно хорошо искали, вот стерва. Таф. томно протянула девушка. Фел даже не способна оценить, что ты для нее сделал». Все время ноет и плачется. Не хочу то, не буду это. Она — жалкая копия, пустышка, которая никогда меня не заменит. Октавиан возмутилась до глубины души, что муж застыл с и не реагировал на оскорбление, посыпавшееся в мой адрес. Я уже молчу, что сестра предложила меня убить. Я бросила нервный взгляд на Майя, ставшего свидетелем семейной сцены, Похоже, он и сам был этому не рад, но это мелочи по сравнению с затянувшимся молчанием Вильгроссы. Неужели он всерьез задумался над предложением Ювеналии? Меня затрясло от обиды и несправедливости. Я попятилась, не желая больше видеть никого из них двоих. Наверное, Ювеналия и добивалась того, чтобы выбить нас из колеи. Один из полумертвых жрецов вдруг ожил и кинулся на меня, замахиваясь ножом, А я была настолько раздавлена правдой, что даже не шелохнулась, глядя в глаза приближающейся смерти. Вот только жрец вдруг споткнулся и захрипел, хватаясь рукой за сердце, где расползалось красное пятно. Сзади тоже раздался вскрик мужа, подхватившего на руки мертвую ювеналью, сумевшую освободиться от пут. А рядом с ними стояла довольная собой Анна, протирая белоснежным платочком окровавленные ножи с тонкими лезвиями. «Ты убила ее?» с неверующим и полным боли взглядом смотрел на Юве с навеки застывшим на лице удивлением. «Разумеется, ведь она собиралась убить тебя. Клятва напомнила Лиру о договоренности. Я свою часть выполнила, спасла тебя и твою жену, которую эта заговорщица приказала убить». «Фэл, ты как тут?» Примчались Сойер с Джером, а с ним еще и Марк приперся. «Фэл, ты чего плачешь?» «Сволочек, глазастый, блин!» «Так никому не хотела показывать, насколько мне плохо!» «Похоже, у нее шок. Тут одни трупы», — сообразил Марк. «Парни, лучше уведите ее отсюда!» «Фелиция, если я могу помочь, только скажи, то, что вы сделали для Империи, достойно уважения!» Пожалуйста. Я хочу уйти. Посмотрела в глаза парню, которого еще вчера ненавидела. Конечно, идем. Тебя проводят в покое, я пришлю слуг, чтобы помогли принять ванную. Ты испачкалась в крови и. Нет, Марк, ты не понял. Я хочу вернуться в Академию. Не могу здесь больше оставаться. Хм, отец распорядился никого не выпускать, пока заговорщиков не отловили, но я посмотрю, что можно сделать. Через час мы с Сойром, Джером и Маем под охраной спустились к портальной площадке. Куда делась Анна, я не знала, но, судя по спокойному виду Конга, девица скоро объявится, а мы добровольно отказались от приглашения погостить до конца каникул и от участия в празднике, где будут чествовать отличившихся героев. Вернее, категорически отказалась я, а парни поддержали мое решение. Декан Вильгросса остался в Альмере, помогая Тиберию отлавливать заговорщиков и заодно занимаясь делами семьи. Я же была только рада, что наши каникулы завершились досрочно. Мне и пары дней хватило, чтобы жизнь перевернулась с ног на голову. Вот такие у нас выдались сумасшедшие новогодние каникулы с приключениями, смертельными потрясениями и огоньком.